Глава седьмая. Энгель посмотрел в окно. Это была машина Ады. Как он и предположил, она приняла его приглашение. Что ж, это разумный шаг. Сев рядом с мясником, он положил возле себя пистолет и налил себе стакан водки. Как ни странно, эти чертовы фашисты просто обожали водку. Наконец, двери открылись, и она... прикрываемая двумя охранниками, вошла внутрь. Не без удовольствия он увидел к а ч и н с к о г о Этот русский ему всегда нравился, и повидаться с ним было в радость. — Ты все-таки пришла, — усмехнулся Энгель, не без удовлетворения отметив, что годы нисколько не состарили ее. — Я рад. — Правда. Адда посмотрела на окровавленного м я с н и к а затем на брата и лёгким движением положила руку на пистолет Качинского. — Не надо, — тихо сказала она и указала на труп, — это зачем? — Это родной сын Менгеле. — Как видишь, мы не всё сделали. Приходится зачищать, — улыбнулся Энгель. — Знаешь, я очень сожалею, что мы разошлись, мне очень не хватает тебя, твоего ума, твоей аналитики. Я же солдат, я воин. Мне плохо дается стратегия. Но зачем ты убил его? Он же жил обычной жизнью. Он часть фашизма. Неотъемлемая его часть. А значит, должен умереть. Неотъемлемая его часть? Он такая же часть его, как ты или я. Мы жертвы! Рявкнул Энгель, поднимаясь. Ты жертва. И я жертва, мы оба жертвы, а он, а он прямой наследник этого зла, он часть его, сестренка. В нем семя этого ублюдка, который резал детей. Ты что забыла, как они кричали, когда звали матерей? Как в их глазах был гной, который мешал им видеть, как этот ублюдок сшивал детей, когда они подходили по крови? Ты же помнишь это все, как и я, до последнего крика! Энгель, оставив револьвер на столе, подошел к ней. Качинский все еще держал пистолет на готове и не сводил с него глаз. Русский прекрасно знал, на что способен Энгель, и без оружия, но тот лишь улыбнулся и тихо выдохнул, показывая, что снова спокоен. В последние годы Ты только и делаешь, что гоняешься за мной. Но посмотри, вот он, результат. Сейчас он безопасный, живет как свинья, но дай ему волю, и он начнет свою генную программу, начнет убивать и мучить. Ты сошел с ума, ты убиваешь простых людей, Энгель, он просто жил. Просто жил? Просто родился? А я тоже хочу просто жить. Моя мать хотела просто жить. Ты хотела просто жить. Изабель хотела просто жить. Все они хотели просто жить. Но что-то никто не позволил им этого. к а ч и н с к и й скажи, ты же помнишь своих родителей, да? Помнишь их, когда их убивали? Неужели и ты согласен с ней? Ну ты же не идиот. Да, я помню их. Кажется, их сожгли в сарае. Так, да? И тоже забыли спросить об их желании жить, а?» к а ч и н с к и й сжал пистолет и начал сопеть. В его глазах, обычно спокойных, появились зловещие огоньки. Он посмотрел на аду, но та даже не повернулась. «Мистер Хайнлайн, прошу вас, сделайте то, ради чего я вас наняла», — спокойно сказала она, не сводя глаз с брата. Вот она, ваша цель. Джонни поднял послушный пистолет и направил его. Энгель лишь покачал головой и снова посмотрел на свою сестру. Знаешь, когда я передавал фотографию, то думал, это поможет тебе, подготовит тебя к этому разговору. Пойми, я не прошу тебя о жалости, я лишь хочу сказать, что совершив это... Ты, возможно, всю жизнь будешь об этом жалеть. Я же единственный твой родственник. Я единственная кровь твоя. Но вместо ответа он лишь увидел тот самый взгляд единственного глаза, которым она смотрела на дядюшку Ильфа и в котором так красиво отражался огонь.